Послесловие автора. Шостакович ушел из жизни 9 августа 1975 За пять месяцев до наступления очередного високосного года. Николай Набоков, его мучитель на Нью-Йоркском конгрессе сторонников мира, действительно находился на содержании ЦРУ. Когда Стравинский отказался от участия в конгрессе, Им двигали не только этические и эстетические причины, как утверждалось в его телеграмме, но и политические. По словам его биографа Стивена Волша, как и все белые мигранты в послевоенной Америке, Стравинский, безусловно, не собирался ставить под удар свою с трудом завоеванную репутацию лояльного американца, выказывая хоть малейшую поддержку начинаниям, связанным с прокоммунистической агитацией. Тихон Хренников, вопреки опасениям Шостаковича, они, плод моей фантазии, оказался не бессмертным, но вплотную подошел к бессмертию. Он оставался, по словам его биографа Стивена Уолша, как и все белые мигранты в послевоенной Америке, Стравинский, безусловно, не собирался ставить под удар свою с трудом завоеванную. По словам его биографа,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 с момента его возрождения в 1948 году и до распада, связанного с распадом Советского Союза в 91 -м. Начиная с 1948 -го года, Хренников, 48 лет, давал приглаженные, обтекаемые интервью, утверждая, что Шостаковичу, человеку жизнелюбивому, бояться нечего. «И волчьей клятвой утверждаю», — съязвил композитор Владимир Рубин. Хренников всегда оставался на плаву и хранил верность властям-придержащим. В 2003 году он получил государственную награду из рук Владимира Путина. Тихон Николаевич дожил до 94 лет и умер в 2007. Шестакович был многоликим рассказчиком своей судьбы. Одни эпизоды отражены у него в разных версиях. которые создавались и оттачивались годами. Другие, например, то, что произошло с ним в Ленинградском Большом доме, существуют в единственной версии, которая много лет спустя после смерти композитора пересказывается по одному и тому же источнику. Вообще говоря, в сталинскую эпоху выяснить правду было нелегко, а отстоять тем более. Даже сами имена от неуверенности видоизменяются. Например, следователь, который допрашивал Шостаковича в Большом доме, именуется то Занчевским, то Закревским, то Заковским. Для биографа-документалиста это чума, для романиста – находка. Шостаковичу посвящена обширная библиография. Музыковеды обычно выделяют два основных источника. Подробный, многогранный труд Элизабет Уилсон, Шостакович и Life Remembried. 1994 год. Переиздание с исправлениями. 2006. И книга Волкова. Testimony. The Memoirs of Шостакович is Related to Solomon Волков. 1979. Воспоминания Шостаковича, записанные с его слов. Публикация книги Волкова вызвала эффект разорвавшейся бомбы как на Западе, так и в социалистическом лагере. став причиной шестаковичских войн, не утихавших на протяжении десятилетий. Я рассматривала его книгу как дневниковые записи, которые, казалось бы, не отступают от истины, однако сделаны, как водится, непосредственно после описанных событий, в соответствующем настроении, через призму заблуждений и упущений тех лет». Другие ценные источники включают историю одной дружбы Исаака Гликмана две год, а также сборник интервью с детьми композитора, составленный Михаилом Ардовым и опубликованный под заглавием «Вспоминая Шостаковича» две Среди тех, кто помогал мне в работе над этой книгой, отмечу в первую очередь Элизабет Уилсон. Она поделилась со мной уникальными материалами. исправила ряд погрешностей и прочла верстку. Но авторство этой книги принадлежит мне. Если вам не нравится, читайте Элизабет Уилсон. Джулиан Барнс, май 2015 года.